В воскресенье Мидори приехала за мной в полдесятого. Я только проснулся и даже еще не умывался. Кто-то постучал в дверь и крикнул. «Эй, ватанабе! К тебе какая-то девчонка!» Я спустился в вестибюль и увидел, как одетая в невероятно короткую джинсовую юбку Мидори сидит, закинув ногу на ногу, на стуле в коридоре и зевает. Проходившие на завтрак общажные жители бросали косые взгляды на ее ноги. И в самом деле ноги красивые. «Я, наверное, рано?» — спросила Мидори. «Ты еще спал?» «Подожди минут пятнадцать. Я сейчас быстро умоюсь и побреюсь». «Подождать-то я подожду, только все таращатся на мои ноги». «Еще бы! Прийти в мужское общежитие в короткой юбке, ясное дело, все будут таращиться». «Ну и ладно. На мне сегодня жутко хорошенькие трусики, розовые, с красивыми кружевами, воздушными». Этого еще не хватало, вздохнул я. Вернувшись в комнату, я как можно скорее умылся и побрился. Надел поверх синей рубашки на кнопках серый твидовый пиджак, спустился и увел мидори от общаги подальше. Меня прошиб холодный пот. Скажи, а все, кто здесь живут, драчат? Спросила Мидоре, бросая взгляд на общежитие. Наверное. «А о чем они думают в это время?» «О девчонках?» «Пожалуй, да», — ответил я. «Вряд ли кто-нибудь станет дрочить, думая о котировке акций, спряжения глаголов или Суэцком канале. Скорее всего, думают о девчонках». «О Суэцком канале? Ну, например». «Значит, думают о конкретных девчонках?» «Думаю, тебе лучше об этом спросить у твоего парня», — сказал я. с какой то стати я должен в воскресенье с утра объяснять тебе такие вещи просто хочу знать ответила она к тому же он жутко разозлится если я спрошу у него такое потому что девушкам такими вещами интересоваться неприлично трезвый подход сказал я но я все равно хочу знать из чистого любопытства ну скажи думают о конкретных девчонках когда драчат думают как минимум Я думаю. Про других ничего сказать не могу. Я капитулировал. А про меня ты во время этого думал? Только честно, я не обижусь. Нет, если честно. А почему? Я не привлекательная. Да нет, ты привлекательная, хорошенькая. И тебе идет такой зажигательный характер. Тогда почему ты не думаешь обо мне? Во-первых, я считаю тебя своим другом и не хочу вовлекать в эти дела, в эти сексуальные фантазии. Во-вторых, а у тебя? Есть человек, о котором ты думаешь? Да. Ты даже в этом смысле порядочный, — сказала мидория Мне в тебе это очень нравится. Но ты можешь? Хотя бы разок вывести меня на сцену, этих своих сексуальных фантазий или сумасбродных химер. Я хочу там появиться хоть мимолетом, ну прошу тебя, как друга. Я ведь не могу попросить об этом кого-нибудь другого. Так и сказать, сегодня, когда будешь дрочить, подумай обо мне, пожалуйста. А тебя могу, именно потому что мы друзья. А потом расскажешь, как все прошло, как там было. «Я вздохнул. Но не вздумай вставлять, мы ведь друзья. Только не вставляй, а в остальном делай, что хочешь, и думай, что хочешь». «Не знаю, мне никогда не приходилось действовать с такими ограничениями». «Ну что, подумаешь?» – спросила она. «Посмотрю». «Только это. Вот она бы, не считай меня развратницей, сексуально неудовлетворенной или провокаторшей». Просто мне это жутко интересно и жутко хочется знать. Ты же помнишь, я росла среди одних девчонок в женской школе. И хочу знать, о чем думают парни, как устроено их тело, причем не по женским журналам, а на конкретных примерах. На конкретных примерах, в отчаянии буркнул я. Но стоит мне что-нибудь спросить или сделать, как у моего парня портится настроение, он злится. Говорит, что я развратница, больная на всю голову. Никак не соглашается на оральный секс. А мне так хочется попробовать. А ты как? Не против орального секса? Не против, в общем-то. Скорее нравится? Скорее нравится, ответил я. Но давай поговорим об этом в другой раз. Не хочется этим воскресным прекрасным утром убивать время разговорами о мастурбации и оральном сексе. Ну давай поговорим о другом. Твой парень учится в нашем институте? Нет, конечно, в другом. Мы познакомились в одном кружке еще в старших классах. Я училась в женской школе, он мужской. Такое бывает, совместные концерты, ну, сам знаешь. А сблизились уже после школы. Эй, вот она бы! Что? Ну, правда. Ну, хотя бы разок. Подумай обо мне. Попробую в следующий раз. Смиренно ответил я. Мы сели в электричку и поехали до Ачана-Мидзу. Я еще не завтракал, поэтому купил и съел тонюсенький сэндвич в вокзальном кафетерии. Выпил кофе, похожий по вкусу на вареную типографскую краску. Воскресное утро, поэтому электричка оказалась битком набита семьями и парочками. Все куда-то ехали. По вагону сновали с бейсбольными битыми мальчишки в одинаковой форме. Некоторые девушки были в мини-юбках, но не таких коротких, как у Мидори. Она свое то и дело одергивала. Несколько мужчин поглядывали на ее бедра и, видимо, не могли оторваться. Мидори, как мне показалось, не обращала на это внимания. «Знаешь, что мне сейчас хочется больше всего?» Тихо спросила Мидори в районе станции Ичигая. «Представить себе не могу», — ответил я. «Об одном прошу, только не в электричке, а? Услышит». «Жалко! А я такое подумала! На этот раз!» — грустно сказала она. «Кстати, а зачем мы едем на Ачана Мидзу?» — спросил я. «Иди за мной, сам увидишь». Окрестности Ачана-Мидзу кишели школьниками средних и старших классов. То ли у них были пробные экзамены, то ли подготовительные курсы. Мидори левой рукой прижимала к себе сумочку, а правой держала за руку меня. И проворно ныряла сквозь столпы школьников. — Скажи мне, Ватанабе, ты можешь четко объяснить мне разницу между сослагательным наклонением настоящего и прошедшего времени в английском? ни с того ни с сего, спросила она. Думаю, что да. Тогда скажи. Это как-нибудь может пригодиться в повседневной жизни? В повседневной жизни, в общем-то, нет, ответил я. Но думаю, если рассуждать о конкретной пользе, это неплохая тренировка для систематического восприятия разных вещей. Некоторое время Мидори с серьезным видом обдумывала мои слова. А ты крут! сказала она. Я до сих пор даже представить себе такое не могла. Лишь рассуждала, зачем нужны эти сослагательные наклонения, дифференциалы, таблицы Менделеева, и старалась не замечать все эти заумности. Или же я ошибалась по жизни? Как это не замечала? Да их для меня просто не существовало. Я, например, синуса от косинуса не отличу. И ничего. Закончила школу, поступила в институт, Сделанным удивлением, сказал я. «Дурак ты!» — сказала Мидори. «Ты что, не знаешь? Было б чутье, а экзамены можно сдать и так, ни шиша не зная». «У меня чутье не такое острое, как у тебя, поэтому приходится мыслить систематически, как ворона тащит стеклышки в гнездо. Ну, и к чему тебе это? Кое-что начинает получаться лучше. Что, например? Ну, например, метафизическое мышление». Изучение нескольких иностранных языков. И где это может пригодиться? А это зависит от человека. Некоторым идет на пользу, другим нет. Но все это тренировка. Пригодится или нет, другой вопрос. Как я говорил в начале, Мидори заинтересованно хмыкнула и потянула меня за руку вниз по склону. А ты умеешь объяснять? Серьезно? Спросил я. Еще бы. Знаешь, скольким я задавала вопрос, про это самое сослагательное наклонение. Думаешь, кто-нибудь дал в ответ, как ты? Даже учителя английского не смогли. Стоит спросить. Все начинают либо сбиваться, либо сердиться и делать из меня полную идиотку. И никто не может объяснить толком. Был бы кто-нибудь вроде тебя, объяснил мне все, глядишь, и заинтересовалась бы сослагательным наклонением. А ты когда-нибудь читал «Капитал»? Читал, правда, не полностью, как и многие. И и понял. Местами понял, местами нет. Чтобы адекватно читать «Капитал», нужно обладать соответствующей системой мышления. Конечно, марксизм в картинках не понять сложно. А как ты считаешь, может, никогда не читавший таких книг первокурсник, прочесть «Капитал» и все сразу усвоить? Вряд ли, ответил я. Я, поступив в институт, записалась в фольклорный кружок. Хотелось песен попеть. Ну и что ты думаешь? Сборище жутких прохиндеев. Как вспомню, так дрогну. Не успела записаться, потребовали прочесть Маркса. Конкретно читай от сих и до сих. Объясняли, что фольклор необходимо связывать с социал-радикализмом. «Что поделаешь, пришлось, себя не помня, читать Маркса». Вернувшись домой, засела. Что к чему? билли какая-то. Сослагательное наклонение и то проще. На третьей странице бросила. А на следующем собрании говорю. Читала, но ничего не поняла. С тех пор меня держат за дуру. Говорят, нет понимания свободы, социально отсталая. Какая чушь! А я всего-то сказала, что текст не поняла. Как тебе это? Угу. А как они дискутировали? С умными лицами, трехэтажными фразами. Мне стало непонятно, спрашиваю, что значит империалистическая эксплуатация? Существует ли какая-нибудь связь с Ост-Индской компанией? Или означает ли крах промышленных кооперативов, что после институтов нельзя устраиваться на работу фирмы? Но никто мне ничего не объяснил. Куда там? Все разозлились. Поверишь? Верю. «Как ты живешь, не зная таких вещей? О чем думаешь по жизни?» И все, клеймо, глупое, простонародье. Но мир и держится на простонародье. Эксплуатируется тоже простонародье. Чему тогда революция, если бросаться непонятными простонародью словами? В чем заключаются социальные перемены? Я ведь хочу сделать этот мир лучше. И если до сих пор продолжается эксплуатация, с ней нужно непременно покончить. Поэтому и спрашиваю, ведь так? — Так, — говорю я. Я тогда подумала. Все они пройдохи. Бросаются громкими словами, петушатся, охмуряют первокурсниц, а сами мечтают лишь о том, чтобы забраться им под юбку. И переходят на четвертый курс, коротко стригутся, шустро устраиваются в своей Митсубиси, ТБС, IBM, Банк, Фуджи. Обзаводятся не имеющими понятия о Марксе женами и дают своим детям до жути вычурные имена. Какой там крах промышленных кооперативов, смешно до слез. Другим первокурсникам еще хуже. Делают понимающий вид и глупо улыбаются, а потом говорят мне. Дуреха! Понимаешь, не понимаешь, сиди поддакивай. Рассказать историю похлеще? Давай, говорю я. однажды Нам пришлось пойти на ночную маевку. Девушкам сказали сделать и принести по двадцать штук нигири. Чего смеяться? Это же чистой воды половая дискриминация. Ну ладно, думаю, не стоит устраивать бучу по пустякам. Молча делаю эти самые нигири, вкладываю, как положено, моченые сливы, обматываю полоской водорослей. Ну и что, думаешь, мне потом сказали? у кабаяси боя синегири только с одной сливой. Нет бы разные сделать. У других и с красной рыбой, и с тресковой икрой, и даже с омлетом. Я так обалдела, что слово выполнить не смогла. С какой-то стати мыслители революции устраивают скандал из-за несчастных рисовых колобков. Куда уж лучше со сливой и в водорослях. Лучше б о детях Индии подумали. Я засмеялся. ну и что стало с кружком вы ее не бросила достали сказала мидори но в этом институте почти все жулики трясутся чтобы никто не понял что они ни черта не знают все читают одинаковые книги сыплет одинаковыми словами восхищаются колтрейном и пазолине и это революция да действительно ничего не могу сказать революции не видел сказал я Если это революция, то она такая, мне даром не нужна. Еще возьмут и расстреляют за сплошную сливу с водорослями. Тебя уж точно кокнут за объяснение сослагательного наклонения. Возможно, — сказал я. Именно так я знаю, потому что я простонародье. Свершится революция или нет, простонародью остается лишь выживать, бог весь в каком месте. Что же тогда революция? Смена вывесок у института власти. Но им этого не понять. Тем, кто бросается громкими словами. Ты видел когда-нибудь финн инспектора? Нет. А я много раз. Заходит как себе домой и начинает важничать. Что это за счета? Чем вы здесь занимаетесь? Это что, издержки? Тогда показывает чеки. И это чеки. Мы забиваемся в угол, на обед заказываем на дом лучшие суси. Только отец ни разу не утаил доходы. Правда, он такой, старого склада. А финн знай, придирается. Мол, чеков мало. Отчего смеяться? Мало чеков, значит, нет прибыли. Слушай все это, самой так обидно. И хочется на него зарать. Иди к богатеям и попробуй там это сказать. Слушай, как ты думаешь? Инспекторы изменятся после революции. Очень сомневаюсь, сказал я. Тогда я не верю в революцию. Я верю только в любовь. Peace, сказал я. Peace, сказала Эмидори. Куда мы идем, кстати? поинтересовался я. В больницу. Отец там лежит. И сегодня мне нужно весь день за ним присматривать. Моя очередь. — Отец? — удивленно воскликнул я. — Разве он не в Уругвай уехал? — В раке все это, — как ни в чем не бывало, — сказал Эмидори. — Только собирается. Уже очень давно. — Да только куда ему ехать? Он из Токио-то ни разу не выезжал. — А что с ним? — Говоря откровенно вопрос времени, я продолжал идти молча. тоже что и с матерью. Ну вот и все. Опухоль мозга. Поверишь? Лишь два года, как от этого мама умерла. Теперь вот у отца. Опухоль мозга.